Встреча с администрацией тюрьмы и подвиг фэнтези. Здравствуйте, заключённая Бутина. Встал из-за стола пожилой крепкий мордатый мужик, одетый в грубую фланелевую рубаху и потёртые джинсы в сочетании с тяжёлыми армейскими ботинками и бейсболкой, которая, правда, лежала в стороне, а не покоилась на его растрёпанной седой шевелюре. Людей такого склада я повстречала немало, в основном на аграрных просторах Среднего Запада США, в Южной и Северной Дакоте, Небраски, Висконсины и м и н н е с о т е а в самой концентрированной массе, конечно же, на съездах Национальной стрелковой ассоциации США. Их называют «реднеки» или в переводе на русский «красношеи». Это насмешливое прозвище жителей американской глубинки. Происходит оно от того, что многие работающие под открытым небом люди получают характерный загар шеи и плеч. Они любят пить пиво и не любят геев. Они пахнут машинным маслом, а под кроватью у них собран целый арсенал различного вооружения, начиная от небольших пистолетов и ножей и заканчивая противотанковыми гранатами. Каждый реднек очень ждет того несчастного домушника, который отважится забраться к нему в дом. Рабочий кабинет начальника тюрьмы был завален всякой всячиной. На полках, столе, и этажерках г р о м о з д и л и с ь какие-то книги, картины, разные шкатулочки, пустые коробки, деревянные статуэтки, кошачьи миски, дротики для дарца еще куча хлама. Позади мужчины во всю стену растянулся огромный тряпичный жёлтый флаг с изображением гремучей змеи, свёрнутой в клубок и готовой нанести удар. Под изображением змеи имелась надпись «Не наступай на меня». Я знала, что это гадзденовский флаг, исторический флаг США и один из символов либертарианства. Он стал символом американского патриотизма, несогласия с правительством и поддержки гражданских свобод. «Меня зовут мистер Купер». я директор этой тюрьмы представился мужчина здравствуйте испуганным голосом ответила я меня зовут мария бутина извините руку я вам пожать не могу мне известно кто вы ответил мистер купер присаживайтесь пожалуйста я так и знала что они подняли мои документы обнаружили что меня никогда не должно было быть в общем отделении шпионы пусть и только на бумаге заслужшивают карцера но пожалуйста «Присаживайтесь», — подумала про себя я, — это что-то новенькое. Я тихонько прошла между грудами вещей и присела на краешек мягкого кожаного кресла в углу кабинета. Это было очень необычное ощущение после бетонных и железных кроватей. Я молча внимательно смотрела на директора тюрьмы, ожидая, что же будет дальше. «Шоколадку будете?» Ш «Что, простите?» «Шоколадку будете? Вы же без завтрака». Он со скрипом выдвинул нижний ящик стола и протянул мне маленькую плитку шоколада в обертке с изображением американской стодолларовой банкноты. «Ешьте, ешьте», — добавил он. «Только пусть это останется между нами. Мне не положено давать шоколад заключенным». «Спасибо». Я протянула закованные руки и взяла маленькую плитку. Не зная, что означает эта странная доброта, я предпочла просто держать ее в руках, пока ситуация не прояснится, хотя есть и хотелось невероятно. «Мария». Неожиданно н а з в а л меня по имени. Ваши адвокаты обратились ко мне с прошением перевода вас из изолятора в общий режим. Я хотел бы поговорить с вами об этом лично. Я сам не вижу препятствий вашему нахождению с другими заключенными и понимаю, как это страшно быть заперто в отделении административной сегрегации в одиночной камере, но я не могу этого сделать. Вы на днях записали видеообращение, которое теперь крутят по телеканалам всего мира. Посмотрели его также и в службе маршалов. Так они узнали, что мы определили вас на общий режим, где вас, учитывая вашу статью обвинения, быть не должно. В моей тюрьме вы по запросу службы маршалов. Они платят за пребывание здесь. Они же определяют условия, в которых заключенные должны находиться. Я не могу вернуть вас обратно на общий режим. Маршалы полагают, что для вашей безопасности вы должны быть изолированы. У них есть основания полагать, что КГБ, ну, знаете, российская спецслужба, попытается вас убить. Извините, — тихо сказала я, собравшись силами, — но КГБ больше нет. Не заметив моего комментария, мистер Купер продолжил. а Если честно, я считаю, что вы ни в чем не виноваты. Все это игрище вашингтонских политиков. Они просто сделали из вас козла отпущения за собственные просчеты во внутренней политике. Они думают, мы, роднеки, тупые фермеры, и ничего не видим, но это далеко не так. «Спасибо», — прошептала я. «Так вот, я почитал про вас. Вы молодец вашей оружейной организации. Смелая вы девушка, что сказать. Знаете, я тоже член НСА и на всех съездах был. Но, Мария, не в моих полномочиях перевести вас в общий барак другим заключенным. Вы должны быть в сегрегации». Я смотрела на него безучастным, лишенным надежды взглядом. «Понятно», — думала я. «Насколько же еще издевательств мне предстоит вынести?» «Но вы мне нравитесь. Я думаю, что все это нечестно, Мария», — продолжил он. А «Давайте а так, я вам намекну. Скажем, если бы этот разговор состоялся через неделю, вас бы тут уже и не было», — улыбнулся он. «Меня заберут во вторник?» — догадалась я. Директор, как я поняла, намекал на перевод в колонию, место, где мне предстояло пробыть все оставшееся время до выдворения из США. Я вам этого не говорил. Но повторюсь, через неделю вас бы тут уже не было. Снова приветливо улыбнулся мистер Купер. Скажите мне одно, Супер Макс? Я смотрела ему прямо в глаза. Для слушателей поясню. Супер Макс Призон, Супер Максимум Секьюрити п р и з н тюрьма супермаксимальной безопасности, система устройства тюрем, основанная на полной изоляции заключенных как от внешнего мира, так и друг от друга. Заключённые практически не выходят из своих камер и не контактируют друг с другом. Стены и двери могут быть звукоизолированы, чтобы предотвратить любую возможность общения. Также в камерах может не быть окон, в том числе и в двери. «Нет, побойтесь Богу, Мария, зачем вас Супер Макс?» — удивился он. «Мистер Купер, они же держали меня как террориста почти четыре месяца в одиночной камере», — тихо ответила я. «Нет-нет-нет, вас не отправят Супер Макс, это другая тюрьма». «Практически минимальный уровень безопасности. Я больше ничего не могу вам сказать. Простите», — грустно закончил он. «Понятно, мистер Купер. Пожалуйста, только не оставляйте меня одну. Верните мне хоть соседку. Я не смогу больше одна. Я сойду с ума», — просила я директора тюрьмы. «Я не могу, Мария, я правда не могу. Вам положено быть в изоляции». «Пожалуйста, не смотрите на меня так. Я не могу. Это не мое решение», — оправдывался он. «Понятно, мистер Купер», — безучастно сказала я т ф у ты!» Тяжело выдохнула и пожал плечами он. «Бутина, что же н е с тобой делать-то?» «Бедная девушка, вот сволочи!» «Давай так. Мне все равно на пенсию скоро. Так что я сделаю для тебя то, что я никогда не делал в своей жизни. Я разрешу тебе соседку. Но при одном условии. Только если кто-нибудь из женщин на общем режиме добровольно согласится разделить с тобой эту печальную участь, не задавай вопросов и потом не болтай о том, что произошло. Тогда я поселю вас вместе. Есть у тебя такой человек на примете?» «Фэнтези?» Моментально выпалила я, сама удивившись своей р е а к ц и и к т о «Простите, это ее прозвище, имени я не знаю. Я описала мою тюремную подругу». «Судя по описанию, это заключенная Блэк», — нахмурился он. «Но этого просто не может быть. У вас же не может быть ничего общего. Вы точно уверены, что это она? Вот, посмотрите». Он развернул ко мне монитор. На экране была фотография злобно скалившейся фэнтези на фоне полосок тюремной линейки, которые замеряют рост заключенного. «Да, это именно она, мистер Купер», — кивнула я. «Попросите фэнтези, то есть э, мисс Блэк», — поправилась я. «Ближе ее у меня никого нет». «Чертовщина какая. Она же прожженная наркоманка, 22 года в тюрьме. т о сплошные статьи за распространение метамфетамина, в том числе контрабандой в самой тюрьме, а еще драки». «Боже мой, она же монстр!» «Она мой друг», — твердо сказала я. «Она не монстр». Х «Хорошо, Мария, как скажете. Но учтите, она не будет знать, почему и насколько она останется с вами в изоляторе. Не думаю, впрочем, что она согласится. Кто в здравом уме пойдет на такое». Он поднял трубку телефона и приказал кому-то связаться с общим отделением. Через пару минут ему перезвонили. «А она уже собирает вещи», — недоуменно сказал он, повесив трубку. И даже ничего не спросила. Услышав, что это вы, сразу пошла собирать манатки. Удивительно. От нее я этого ожидал меньше всего на свете. Ну что ж, ешьте шоколадку скорей. Я не могу вам разрешить взять ее с собой. «Э, можно вопрос? Добавил мистер Купер, пока я быстро поглощала шоколадку. Вы ненавидите Америку, да? Ну, после всего, что с вами произошло. Я внимательно посмотрела на директора тюрьмы. Нет, мистер Купер. Пока есть такие люди, как Фэнтези, как я могу ненавидеть вашу страну? Мне вас искренне жаль. Видите ли, в чём дело? Я пускай потеряла свободу, а вы, увы, потеряли страну. Американский народ должен срочно вернуть себе власть, пока не стало слишком поздно. Иначе завтра на моём месте окажетесь вы. Через пару минут меня забрали обратно в карцер, предварительно снабдив тремя любимыми книгами-вестернами из директорской библиотеки о героических подвигах как боев Дикого Запада, где главными героями становятся брутальные мужчины, вооруженные пистолетами марки «Кольт» или «Смиттен Вессон», с помощью которых они сами вершат правосудие, наказывая плохих парней или спасают мирных жителей и прелестных женщин, попавших в руки негодяев, параллельно пытаясь заработать пару лишних долларов.